Му-Ван После смерти Джао-Вана на престол взошел его сын Му-Ван, такой же любитель путешествий и развлечений, как и его отец. Однажды к нему с Крайнего Запада прибыл чародей по имени Хуа-Жень. Он был настолько искусен в превращениях, что мог прыгать в огонь и при этом не опалить ни одного волоска, висеть в воздухе, не упасть и даже мог пройти сквозь стену и перенести город с востока на запад. Му-Ван — Принял чародея с величайшим уважением, отвел ему роскошные покои, предложил изысканные угощения под звуки прекрасной музыки и окружил красивыми женщинами. Однако этот удивительный человек не проявлял ни малейшей благодарности по отношению к Мувану, который дал ему еду, музыку, красавец. Он считал, что все это слишком низменно для него. «Однажды Хуажень пригласил Мувана к себе». И велел держаться за свой рукав. Держась за рукав Хуа Муван вместе с ним взвился вверх прямо к облаку, которое стояло как раз посреди неба. Они поднялись на это облако, и Хуажень ввел Мувана в свой дворец, сверкавший золотом, яшмой и жемчугами. Все было необыкновенным, не таким, к чему привыкли люди. Когда Муван посмотрел вниз на свой дворец, тут показался ему кучей бревен и глины. Скоро от переливающихся красок и разноцветных бликов в глазах у него поплыли разноцветные круги. Муван попросил вернуть его на землю, и в тот же миг очнулся, открыл глаза и огляделся. Оказалось, что он сидит в дворцовом зале, окруженный своей свитой, за столом с едой, не успевшей даже остыть. Муван спросил своих приближенных, не отлучался ли он только что куда-нибудь. Ему ответили, что он не вставал с места, а лишь был в забытии. Жень, сидевший рядом с Муваном, заметил, что это их души странствовали, тела же не двигались с места. Было у Мувана восемь скакунов. Знаменитый кучер Цзаофу добыл их в горах Куафушань. Сам объездил и подарил Мувану. Эти дикие кони происходили от боевых коней, которых Уван отпустил в горы Куафушань после разгрома Джоусиня и даже на свободе сохранили воинственный дух своих предков. Звучные имена этих скакунов подчеркивали их особенности и достоинства: Рыжий черногривый, зеленое ухо, рыжий быстроногий, белая жертва, огромный буланы, превосходящий колесо, Быстроногий вороной и сын гор рассказывают, что они, едва касаясь ногами земли, мчались быстрее птицы и за одну ночь могли проскакать десять тысяч ли, то есть около 5 тысяч километров. У некоторых на спине росли крылья, и они могли летать. Муван приказал поместить скакунов на острове Восточного моря, где росла драконова трава, один пучок которой даже обыкновенную лошадь превращал в волшебного скакуна. Искусству править лошадьми Дзяо Фу научился у своего учителя Тайдоу, Тайдоу устанавливал на земле несколько шестов на очень близком расстоянии друг от друга, и Цзао должен был пробегать между ними так, чтобы ни одного из них не задеть. За три дня обучения Цзао овладел этим искусством и даже удостоился похвалы учителя. Затем, получая наставление Тайдоу и прилежно упражняясь в приемах управления колесницей, Цзао стал самым лучшим колесничем. Муфан, собираясь объехать Поднебесную, приказал Цао фу запречь для него в колесницу восьмерку чудесных скакунов и отправился в путь в сопровождении многочисленной свиты. В горах он встретил речного духа хэ -бо. на священной горе Кунь-лунь осмотрел дворец Хуан-ди. В конце концов он очутился на крайнем западе, в горах Яньцзышань, в месте, куда заходит солнце. Там он встретился с ладычицей Си Ванму. Му Ван почтительно преподнес богине драгоценные подарки, которые она приняла с благодарностью. На второй день Му Ван устроил пир у Яочи, Яшмового пруда, в честь Си Ванму. После пира Му Ван запряг колесницу и поднялся на вершину горы Яньцзышань. Там по его приказу установили каменную плиту и вырезали на ней крупными иероглифами гора Си-Ван-Му. Когда Му-Ван возвращался с горы Яньзышань домой, он встретил искусного ремесленника по имени Янь-Ши. Му-Ван подозвал его и спросил, что он умеет делать. Янь-Ши ответил, что у него готова одна интересная и необычная вещь. На следующий день Яньши и еще какой-то странно одетый человек явились к Мувану. Муван спросил у Яньши, кто это. «Это человек, которого я сам смастерил», — ответил с поклоном Яньши. «Он умеет петь и разыгрывать сцены». Удивленный Муван долго присматривался к незнакомцу, но не смог увидеть в нем ничего такого, что отличало бы его от обыкновенного человека. Муван решил сначала понаблюдать, как он будет играть, а потом уже сделать вывод. Он приказал своей любимой наложнице Чен Цзы и другим приближенным прийти послушать пение и посмотреть на игру удивительного человека-куклы. Этот необычный актер танцевал, ни разу не сбившись с ритма, так что у зрителей создавалось впечатление, что это настоящий человек. Муван начал сомневаться, А когда заметил, что актер слишком внимательно смотрит на его наложниц и подмигивает им, пришел в страшную ярость. Правитель приказал схватить Яньши, который осмелился так одурачить его, и отрубить ему голову. Яньши задрожал от страха, оторвал актеру голову, руки и ноги и вскрыл грудную клетку. Все увидели, что тот был сделан из кожи и дерева, раскрашен цветными красками и искусно склеен. Все, даже внутренности, оказалось искусной работой ремесленника. И когда все эти отдельные детали были вновь собраны вместе, получился человек, тот самый актер, который только что выступал перед зрителями. Муван был изумлен. Он приказал вынуть у игрушки сердце. Чудесный человек перестал петь. Потом у него извлекли печень. Он ослеп. Когда же вытащили почки, ноги его перестали двигаться. Разобравшись в устройстве диковинной куклы, Муван остался чрезвычайно доволен и отдал распоряжение, чтобы изготовили красивую колесницу, и в ней он повез талантливого мастера к себе на родину. Когда Муван находился на пути домой, до него дошел слух, что на юге сюйский князь Янь Ван поднял восстание, очевидно намереваясь напасть на столицу империи. Муван поспешно передал управление колесницей искусному Цзауфу и с небольшим отрядом конницы отправился спасать династию. Едва завидев крылатых коней Мувана, сюйский Яньван укрылся в горах и больше уже не показывался. Муван пожаловал Цзауфу за его заслуги город в удел, и Цзауфу стал родоначальником будущих князей удела Джао. Во время поездки по стране в каждом уделе Мувану подносили драгоценные подарки. Среди них был кубок из белого нефрита. Как только наступал вечер, он весь начинал лучиться. А когда начинало светать, кубок наполнялся ароматной и сладкой росой. Говорили, что тот, кто пил эту росу, мог продлить себе жизнь. Муван часто пил эту росу, и ему удалось дожить до глубокой старости.